На заре конетабль спустился во двор. Там сержант уже отправлял двух людей с егерем Клаусом пройтись по дороге до аббатства и заглянуть на остров с березами. А когда он их отправил, Волков сказал ему «Старосту Рютте в подвал, с семьей, барон согласен». Сержант кивнул и велел запрягать телегу и седлать себе коня. А Волков же не спеша пошел в донжон завтракать, где за столом нашел монаха. «Я про тебя и забыл вчера», — сказал он брату Ипполиту. Тот вскочил из-за стола, поклонился. «Где спал?» — спросил Волков. «Здесь, в людской?» «И как там? Лучше, чем в монастыре?» «Да нет, в монастыре у каждого своя келья. Спишь, как граф, и помолиться есть где. А тут в палате, одни на всех, все спят в повалку». Душно, ворочаются, блохи, и клопов ловят. И спят все в одежде. Нет, в монастыре лучше. Ясно. Я живу в левый отворот башни на уровне стены. Будешь спать там. Правда, спать придется на полу. Спасибо, господин. Ты ел? Нет, только помолился. Поднимись на кухню, распорядись, чтобы еду несли. Монах мялся и не шел. «Ну, чего?» — спросил солдат. «А мне дадут?» «Скажи, что я велел». Монах быстро ушел на кухню и вернулся так же быстро, удовлетворенно произнеся. «Вам велели передать, что сейчас подадут?» Сели за стол ждать еду, но не дождались. Пришел стражник с ворот и доложил. «Господин Конетабль, купчишка пришел к вам битый. Говорит, пограбили его». «В нашей земле...» и на табли чуть расстроился. «Говорит, что в нашей. Вез скобяной товар в монастырь, а его на заре ограбили». «Ну, зави, поморщился от досады волков. Купчишка с опухшим, битым лицом рассказал, что вез скобяной товар из Вильбурга в монастырь. Выехал в ночь, а на заре на него напали трое, били, забрали деньги, два с половиной талера. Хотели убить, но Купчишка вырвался и бежал через лес. Рассказав это, купец разрыдался. Вос на тридцать пудов, два мерина добрых, товара на семь талеров, все забрали!» — причитал он. «Давно это было?» — спросил солдат. «Так на заре хныкал купец. Час до вас шел». «Час? Ты знаешь часы?» «Да как не знать? У нас на ратуше уже как два года каждый час отбивают. У нас уже все часы разумеют». «Монах», — сказал солдат, — «поторопись с завтраком, а ты, — продолжил он, обращаясь к стражнику, что привел купца, — сходи на конюшню, вели конюху оседлать моего гнедова и трех хозяйских. Поедем ловить разбойников». Тут в донжон вошел Йоган с молодым аудитором. Волков ткнул пальцем в сторону Йогана. «Ты мне нужен. Поедешь со мной разбойников ловить». «Господь услышал мои молитвы!» — обрадовался Йоган. — Сходи за арбалетом и оружие себе возьми, а потом в конюшню, оседлай себе лошадь. — Ну а вам, господин Крутец, сегодня в помощь дам этого умного монаха. — Меня? — искренне удивился брат Ипполит. — Тебя, тебя. Поможешь сегодня господину-аудитору. — Может, мне можно с вами разбойников ловить? — застенчиво спросил брат Ипполит. Волков глянул на него. — и в его взгляде читался вопрос «Что за дурь ты несешь?». Но брат Ипполит продолжал «Конечно, в военном деле я небольшой мастер, но если мне дадут какое-нибудь копье или дубинку, то я не подведу». Он чуть подумал и добавил «Ну, наверное, не подведу». «Копье?» — Волков продолжал смотреть на монаха. «Какое тебе копье, дурень? Твое дело мази да лекарства, перо да бумага». «А копье до да дубина оставь страже, С управляющим пойдешь». «Господин, а латы вам брать какие-нибудь?» — спросил Йоган. «Какое у них оружие?» — в свою очередь спросил Волков у купца. «Один был с дубиной, а еще у одного был нож. Шлем мне возьми тогда, а себе копье со щитом. Привыкай таскать оружие». «Ясно», — сказал Йоган и ушел. Все разошлись. Остались только Волков, управляющий Крутица, и монах. Поваренок тем временем принес еду — молоко, белый хлеб, жареную кровяную колбасу, круто сваренные яйца и мед. Волков предложил все это Крутицу и монаху. «Ну как, осваиваетесь?» — спросил солдату молодого аудитора. «Все очень сложно», — отвечал тот, — «пока только знакомлюсь, веду записи». Брат Иполит грамотный, поможет вам записывать и считать. Я помогу, но я не очень сведущ в сельском ремесле. Засомневался монах. Ничего, вы оба справитесь. У вас нет другого выхода, твердо сказал солдат. И два молодых образованных человека, аудитор, крутится, и лекарь, брат Иполит поняли, что у них и вправду нет другого выхода. Тут и Йоган пришел. «Господин, кони осёдланы!» — сказал, а сам стал хвататься со стола то, что не доели. Залпом допил молоко из крынки и произнёс, утираясь. «Все собрались, вас ждут!» «Так пошли!» — солдат встал, забрал у Йогана шлем. «А вы, господа грамотные, давайте, управляйте поместьем!» Во дворе все были готовы, а купчишка так аж от нетерпения. Увидев конотабли, он кинулся к нему. — Да что ж так долго-то, — заскулил он с упреком. — Послушай, купчишка, — говорил солдат, садясь на коня, — вы мне, купцы, не милы, и плевал бы я на тебя и на твой воз с добром, если бы воровство не произошло в земле, которую мне доверил господин барон. Так что не гневи господа и прекрати ныть. Они готовы были уже двинуться, как во двор замка въехал сержант с двумя стражниками а за ним телега. Кроме стражников, в телеге никого не было. Волков, поигрывая плетью, в упор смотрел на сержанта, ожидая объяснений. Сержант спешился, подошел к нему и сказал. Староста ночью убег со всей семьей. Солдат продолжал молча смотреть на него, поигрывая плетью. А сержанту, видимо, нечего было добавить. Стоял, молчал. Все, а народу вокруг было немало, притихли и ждали. Чем закончатся молчаливые гляделки? И солдат сделал то, чего не должен был делать никогда. Он вытащил ногу из стремени и каблуком сапога врезал по лицу сержанта, да так, что тот едва устоял на ногах. С головы его слетел шлем, звякнул о камне мостовой. Сержант Уда Мюллер не стал его поднимать. Стянул с головы подшлемник, шлемник, вытер им с лица кровь и стоял перед конетаблем с непокрытой головой, а кровь текла и текла из рассечённой брови. Солдату хотелось бить его снова и снова, но на этот раз он сдержался, повернулся к людям, собравшимся с ним, и приказал. «Поехали». Он, Йоган и три стражника ехали верхом. Купчишка пыхтя семенил рядом с ними, стараясь не отставать. Дышал тяжело, но не сдавался. Замок был еще виден, когда их догнал всадник. Это был сержант. Догнав Волкова, он сказал, «Господин Конетабль, поговорить требуется». «Ну?» — сухо спросил Волков, разглядывая опухшую бровь и скулу сержанта. Сержант вздохнул, осмотрелся а Волков на всякий случай откинул край плаща, потому что меч тянуть было долго, а вот стилет из сапога он мог выхватить моментально. «Я...» «В общем...» — начал сержант. «Эх, да ладно, чего уж!» Он полез в рукав кольчуги и достал кошель, протянул его солдату. Волков брать не торопился. «Что это? Взятка? Место боишься потерять?» — Нет, это я у старосты забрал. Волков молчал, но деньги не брал. — Кум он мой, — продолжал сержант, не убирая деньги. — Он вор. — Свояк он мне. Не хотел я сестру в подвал сажать. — А ты предатель? — Не предатель я. Не мог я по-другому. — Возьмите. Он продолжал протягивать деньги. — Барону отдашь. Хотя нет, он все на вино спустит. Давай сюда. Солдат забрал кошель. И сколько же здесь? Двадцать серебряных. Неплохо воровал твой кум. Волков положил деньги в поясной кошель, дал шпор о коню. Сержант двинулся следом, не зная, закончился ли разговор. Телегу они нашли быстро. Грабители свернули на лесную дорогу, Та была узкая и размыта в грязь дождями, а огромная и тяжелая телега застряла в первой же луже. Грабители выпрыгли коней и уехали. Купчишка залез в телегу и вылез, почти рыдая. «Цел товар?» — спросил Йоган. «Товар-то цел, а Миренков-то выпрыгли. «Ну так что, едем в рют-то?» спросил Йоган у Волкова. «Телегу нашли». «А лошади!» — орал купец. «А деньги мои!» Господин на таблю, моляю, давайте поищем, они тут где-то. — Ладно, поищем, — согласился солдат нехотя. — Только недолго, — произнес сержант. — Не гоже нам в чужих землях находиться без соизволения хозяина. Волков уставился на него удивленно. — А разве это не рют-то? — Да уж тренили, как не рют-то. Это земли Розенфельдов, — ответил сержант. «Значит, уходим», — резюмировал Волков. «Вытащим телегу и впряжем коней». «Дозвольте, господин, я гляну, предложил сержант. «Одного человека возьму, осмотрюсь в округе. Может, найду их, паскуд». Сержант явно хотел загладить вину. «Хорошо», — опять нехотя согласился солдат. «Телегу вытаскивали долго». Дело это непростое, в лесу, в грязи, на узкой дороге. Кое-как справились, и тут прискакал стражник, который уехал с сержантом. Он вел в поводу пегово-крепкого Мерина и еще издали закричал. «Господин Конотабль, нашли мы их! Сержант их там ловит, за вами послал! Поедемте, покажу!» Все конные поскакали за ним. Всех разбойников поймать не удалось. Один, наверное, самый умный, ускакал на коне, украв у двоих других деньги купца, а те были пьяные. Им стянули локти за спинами, и стражники их били. Не любили стражники тех, кто добавлял им работы. И купец не унимался, совал им кулачком по мордасам. Волков глядел на них без злости, знал, кто они. «Ну что, братья-солдаты, в разбойники подались?» Разбойники, уже трезвые, валялись на земле, молчали. «Вы дезертиры? Кто ваш ротмистр? Откуда вы? Кто корпорал?» Один из разбойников глянул на него, но ничего опять не ответил. «Купчина», — сказал солдат, — «опознаешь их?» «Они это, господин, они!» — радовался купец, обшаривая одежду разбойников. «Деньги где мои, поскудники, Деньги где мои?» Не переставая спрашивать лупилых. Солдат не выдержал и перетянул по спине плетью. «Угомонись ты!» «Да и чего вы!» — удивился купец, почесав спину. «Ты бы такой храбрый был, когда они тебя грабили!» «Они это!» «Точно?» «Они, господин, только трое их было!» «Третьего мы не нашли, а у этих двоих твоих денег не было. И коня тоже не было!» «Так надо искать?» — настойчиво предложил купец. «Нет, хватит!» — ответил Волков. «Едем в замок». «Нет, плохо вы свои земли охраняете», — заявил Купчина. «Не гоже так». Волков решил еще раз врезать ему плетью, но его опередил сержант. Тот свесился с лошади и поднес к носу купца огромный кулак. «Ты не начинай лучше, мошенник». «Чего не начинать?» «От того. Мы из Рютта, а это земли Розенфельдов». Скажи спасибо, что помогли, хотя какое от тебя спасибо? От вас, мошенников, ни спасибо, ни медные деньги не дождешься. Все, поехали, — приказал солдат, и все двинулись в рюты. С Волковым поравнялся один из стражников и показал на рану на левой руке, чуть выше локтя. Вон тот меня ножом ткнул, он указал на одного из дезертиров. Волков помнил этого стражника. Именно ему он проткнул ногу в харчевне. «И что, ты теперь награду получить хочешь?» — спросил солдат у него. «Да какую награду? Довольствие бы получить!» — отвечал стражник. «А что, барон не платит довольствие?» «Давненько не платит». В разговор вмешался сержант. «С марта не платили. Уже, почитай, четвертый месяц пошел. Посчитай, сколько нужно денег». — Посчитаю. А раз уж такой разговор зашел, — чуть с сконфуженно говорил сержант, — может, ты про сапоги спросить? — А что с сапогами? — По уложению раз в два года барон нам всем обещал по паре сапог. — А нам последние сапоги салон выдал, почитай, три года назад. Дыра на дыре, почти босы ходим. Волков и сам замечал, что сапоги у стражников рваные, штопаны и такое положение дел его не устраивало. «Будут сапоги», — пообещал он. А купец не шибко был благодарен. Все бубнил, что если бы стражники были добрые, то и второго коня сыскали бы. Рассказывал всем, что дезертира у него все деньги отобрали, а сам тут же сторговал у трактирщика хорошего мерина и поехал в монастырь, хотя день уже шел к вечеру. Купчишка проезжал через площадь, торопился, и солдат, видя, что тот едет в ночь, думал, что дурня ничто не учит. А на площади собирался народ смотреть на пойманных дезертиров. Позже пришел отец Виталий. «Святой отец, исповедуйте и причастите рабов вот этих двух божих», — сказал солдат. «Воры?» — поинтересовался поп. «Разбойники». «А вы их уже судили?» «А зачем? Купчина, которого они грабили, их опознал. Коня своего у них забрал. А когда мы их брали, они нашего человека порезали. Что еще нужно? Причащайте их». «Нужно, чтобы барон их осудил». «Да и чего уж, барон, давайте Ландфокта позовем. Или прямо герцога». «Нужно, чтобы все было по справедливости», — наставил Поп. «К дьяволу такую справедливость!» — скривился солдат и махнул рукой сержанту. «Вешай их без причастия!» «Без причастия?» — удивился сержант. «Видишь, попортачится, а мне некогда. Вешай!» — крикнул Волков. «Стойте!» — тонко запищал отец Виталий. «Как же без причастия? Только с причастием и исповедью. Без причастия — грех!» «Ладно, ладно, грех!» Только давайте побыстрее, у меня еще дела. Отец пошел к разбойникам совершать таинство. Таинство было долгим. Волков сидел в седле, разминал шею, терпеливо ожидая, когда отец Виталий закончит. А тем временем на площади собиралось все больше и больше народа, но солдат попа не подгонял, ждал. А когда поп закончил, на площади появился барон. Волков в двух словах объяснил ему ситуацию, на что барон ответил. «Так вешайте побыстрее и приходите на ужин, если успею, господин барон. Я хотел еще в Малую Руту до темноты съездить». «Я вас жду», — сказал барон и уехал. Когда сержанты-стражники на радость толпе повесили разбойников, к солдату подъехал человек. Волков его сразу узнал, то был лакей госпожи Анны. Лакей спешился и протянул ему бумагу с поклоном. Волков взял ее, развернул и прочитал. «Дорогой друг мой, я очень признательна вам за то, что вы для меня сделали, и буду признательна всегда. В моем лице вы всегда найдете друга. Молю за вас, Господа!» Г.А. Солдат дважды перечитал письмо, а потом уставился на слугу госпожи Анны, с некоторым недоумением. А тот, словно в объяснении чего-то, протянул ему перстень, который Волков машинально взял. Тот был хоть и золотой, но легкий, с мутным синим камнем. Дешевый, талера три и не больше. А на словах она ничего не передавала, продолжал не понимать Волков. — Нет, господин, — ответил слуга, поклонился, сел на коня и уехал. Волков сидел и смотрел ему вслед, растерянный и уставший. Он не понимал, что значит это письмо. Вернее, понимал, но надеялся, что понял неправильно. «Господин, а что случилось?» — спросил его Йоган. «Мы едем к госпоже Анне», — твердо ответил он. «Сейчас?» — спросил слуга. «Сейчас». — А поесть не успеем, туда дорога-то не близкая. — Не успеем. Нужно до темноты хоть полдороги проехать. Они было уже двинулись, но их перехватил стражник из замка. — Господин Конетабль! — орал он издали. — Что еще? — Староста из Малой Рютты просится поговорить с вами. — Некогда мне! — крикнул Волков и дал коню шпоры. Солдат гнал коня, чтобы до темна проехать как можно больше, а сам думал и думал. Как бы ни мечтал он о дочери барона, а про госпожу Анну никогда не забывал. И теперь он гадал всю дорогу. Что этим письмом она хотела сказать? Попрощаться или так напомнить о себе? Он надеялся, что если бы женщина решила попрощаться с ним, то прислала перстень побогаче. Когда солнце село, его конь вдруг захромал. Захромал на ровном месте. Они с Йоганом спешились, осмотрели коня, но понять причину хромоты не смогли. Нога была в порядке, а подкова крепко держалась. «Посветить бы надо», — говорил Йоган. Волков и сам это знал. Сел на коня и уже не торопясь доехал до красивого замка, когда совсем стемнело. Стражники открыли ему дверь без расспросов. Солдат чувствовал, что они его уважают. Он сразу повел коня в конюшню, чтобы там разобраться с хромотой. При свете лампы они с конюхом госпожи Анны сразу нашли причину. Под подкову попал острый камушек. Вытащили его. Йоган уже успел между делом расседлать коней, и тут Волков увидал его. Это был именно он, тот самый удивительный вороной конь с белой звездой и белыми челками, баснословно дорогой конь юного графа. Это был черный ангел, которого он ни с каким другим конем не перепутал бы. Солдат стоял, молча смотрел на него, не в силах оторвать глаз. Он хотел бы спросить у конюха, что тут делает этот конь, хотя и сам все понимал. Смысла спрашивать не было. А конюх, видя все это, стоял, конфузился, как будто сам приехал на этом коне. Прятал глаза да покашливал. Сердце солдата бешено забилось, аж в ушах отдавалось шумом. Не отрывая глаз от прекрасного коня, Волков бросил. «Седлай коней». Конюх кинулся поднимать седло, а Йоган удивленно спросил. «Чего? Седлать?» «Врют-то едем. В ночь?» «В аббатстве переночуем. И давай пошевеливайся». Монахи спят на лавках. Нет у них ни перин, ни подушек. Поэтому вместо подушки волков скатал и положил себе влажный плащ. Но заснуть он не мог. Его выжигало изнутри нелепое чувство, как будто его предали. Хотя на самом деле он понимал, что никто его и не предавал. Ничего эта баба ему не обещала, но горечь от этого не проходила. Он лежал, слушал храп Йогана, смотрел в узкое окно в ожидании утра. Иногда даже садился на лавке и хотел встать и пойти пройтись по монастырю, но все-таки дождался утра. Едва солнце сделало мир из черного сером, как они встали и, не завтракая, пошли в конюшню. Там их и встретил отец Матвей а а уже встали? Рано встаёте?» «Вы тоже ранние птахи, ответил Волков. «Если я не встану», — усмехнулся Аббат, «братья моя проспит утреннюю молитву. Нам есть до молитвы нельзя, а вам, друг мой, конечно, можно. Я распорядился, вас ждут повара. Неделя, конечно, постная, но пост на служивых людей не распространяется». «Идите, откушайте, чем Бог послал». «Спасибо, господин Аббат, но нам некогда», — ответил солдат и поклонился. Йоган тоже поклонился, но смолчать не смог. «Да как же некогда, мы ж вчера только позавтракали. Обеда не было, ужина не было и сейчас без завтрака. Только и делаем, что скачем туда-сюда, так и схудать можно». «Помолчи, болван», — сказал Волков. «Иди, сын мой, на кухню», — чуть улыбнулся настоятель, выпроваживая Йогана. «А я пока с твоим хозяином поговорю». Йоган едва ли не побежал, а аббат и солдат вышли из конюшни, прошлись и уселись на лавку у стены. Аббат начал. «Я ошибся в вас, когда вы пришли просить меня помощи для вашего барона. Я думал, что вы обычный искатель серебра». Но вы оказались добрым человеком. Вы делаете дело, тяжёлое дело. Вот вчера вы повесили двух людей, взяли на себя ответственность перед Господом. Вы часто берёте на себя ответственность. Это тяжкая ноша, знаю по себе. Я ошибался, я должен был дать вам братьев для аудита, но не дал». «Теперь я готов вам помочь». «Городские аудиторы уже получили свое», — начал было солдат. «Знаю, знаю, я сейчас не об этом. Я вижу вы из тех гордецов, что второй раз просить не будут. Поэтому повторяю, можете просить меня о чем хотите. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам». Аббат положил руку на голову солдату и заглянул ему в глаза. Бессонница. Да, не спал этой ночью. И лицо серое. Плохо едите, плохо спите, тяжелые мысли. Ну, бывает, что и хорошо ем. Что с вами? Говорите. Да не знаю. Устал. Кажется, врагов многовато. Кажется, что все против меня. И мужчины, и... в общем, все. «И женщины?» — спросил Аббат. Волков молчал. «Как же я не подумал», — продолжал Аббат. «Ведь вы еще не старик, но тут даже святая церковь ничем не поможет. Только молитвы. Но с молитвами, как я вижу, у вас не складывается». «Не складывается. Молился я обычно только перед схваткой». Тогда крепитесь. Я креплюсь. Солдат встал. Идите и имейте в виду, что я всегда найду для вас время. Так что приезжайте. А сейчас поешьте, а то свалитесь с коня. И помните, в нашем графстве у вас есть не только враги. То ли хорошая утренняя еда, то ли пара добрых слов аббата, но что-то заметно улучшило состояние солдата. Ночью казалось, что все выгорело изнутри и весь мир против него, а утром вроде и не весь. И даже солнце пару раз выглянуло из-за туч. Йоган оседлал лошадей, и они двинулись по дороге на Малую Рютте. И тут, как обычно, пошел дождь. «Нет, не будет урожая, не будет», — рассуждал Йоган. «Даже рожь с такими дождями не поднимется». Волков молчал. Он хотел спать. И только капли с неба не давали ему заснуть в седле, а на подъезде к замку барона мелкий нудный дождь перешел в бодрый ливень. В замок они въезжали полностью промокшими. «Господин!» — окликнул его стражник и протянул два болта для арбалета. «Поутру кузнец принес». Болты были великолепны. Черные и каленые жалы чуть торчали из серебряных крыльев, отшлифованных до зеркального блеска. Баланс болта был соблюден идеально. Перья ровные, и даже древки дерева были отшлифованы. Надо пробовать. Не без удовольствия рассматривал волков болты. Только сначала переоденемся. Они стали подниматься к себе в башню. — Что за вонь тут опять? — принюхивался Йоган. — Так кошки, — сказал солдат. нет то не кошки, блевотина и воняет. — Ну, значит, кошка наблевала. — Увижу эту заразу, убью, — пообещал слуга. — Обещать ты, мастак, — заметил солдат. Они зашли в комнату. Йоган забрал из окна ставни, и оба сразу увидели на столе поднос, на котором лежал великолепный кусок ветчины, молодой сыр, яблоки, белый хлеб и стоял кувшин. Йоган тут же схватил кувшин и понюхал. «Вино!» — уважительно произнес он. «А барон-то вас любит!» «Черта с два от него дождёшься. Это бранесса прислала!» — сказал солдат, садясь на кровать. «Поставь кувшин и помоги снять сапоги, мокрые насквозь!» Йоган стал стягивать сапог. «О, зараза!» — поморщился он. «Вы в блевотину наступили!» Сняв сапоги, он разложил их рядом с кроватью. «Не ставь их тут, дурень! Мало того, что ты воняешь, так еще и сапоги будут! Выстави за дверь!» Слуга понес сапоги, открыл дверь и остановился, разглядывая порог. «Господин, тут прямо под дверью наблевано! Закрой дверь, болван! Дай сухие сапоги и одежду сухую!» «Господин, это не кошка наблевала. Никакая кошка столько не наблюет». Йоган не закрывал дверь, стоял и таращился на полу двери. Солдат встал и босым подошел к двери. Но в полутьме на лестнице он ничего разобрать не мог. Хотел обругать слугу, и тут они услышали звук. — Тихо, — прислушался Волков. — Воет кто-то. — Вроде, — согласился Йоган. — Кажись, там, вверху кто-то. — Сапоги сухие дай, — сказал солдат. Он набулся тут же, дал Йогану стилет, сам обнажил меч, вытащил из кучи оружия щит, и они стали подниматься по лестнице на верхнюю площадку башни. Люк на площадку был открыт. Йоган шел первым, и он осторожно высунул голову наружу. Огляделся и произнес — «Вот оно, кто выл-то!» Вылез наверх, солдат за ним. И там увидал мальчишку, который ходил в башню ловить кота. Парень лежал, тяжело дышал, вся его одежда была во рвоте. «Видать, сожрал чего на кухне, вон, как его полощет», — рассуждал Йоган, разглядывая мальца. «Ничего он не жрал на кухне». Солдат присел, стал внимательно оглядывать и тормошить мальчишку. «А ну-ка, эй, приди в себя!» Мальчик на секунду открыл глаза, посмотрел мимо солдата, потом его передернуло от рвотного спазма, и он снова закрыл глаза. «Дьявол!» — выругался солдат, стал трясти мальчишку. «А ну, просыпайся давай!» Но тот в себя не приходил. «Бери его!» — приказал он Йогану. «Его к монахам нужно вести. «К монахам, так к монахам!» Йоган поднял мальчика, стал аккуратно спускаться по лестнице. «А может, отлежится еще? Чего с ним случилось-то?» «Не отлежится», — сурово ответил солдат. «Не видишь, что ли, он уже кровью блюет. Отравлен он!» «Отравлен?» — удивился слуга. «Тогда ну конечно, к монахам. А кто ж его отравил-то? Да и зачем? Кому он нужен-то?» «Болван ты, Йоган!» — только и смог произнести солдат.